Вероятно, Восток был первой из сторон горизонта, с которой познакомился древний человек. Ведь именно оттуда восходило солнце. Ёжес в своем жилище холодными опасными долгими зимними ночами он с нетерпением ждал, когда взойдет солнце, неся с собой свет и тепло. И он, конечно, запомнил, откуда оно сходило. Эта сторона горизонта обозначалась на санскрите словом «усас» произошедшему другого санскритского слова, означавшего «сияние». От этих слов родились греческое «эос» и латинское «аурора». Возможно, первоначально оно выглядело как «аусоса». Они означали «заря» и «откуда пришла заря». Английское слово «ист», «восток», безусловно, произошло от «эос». Или оба слова имеют, по крайней мере, общего предка, от которого они произошли. Был один из видов яркого ночного света, своего рода ночная заря, которая, как казалось, не имеет никакого отношения к Солнцу. На самом деле, конечно, имеет. Но древние люди этого не знали. Время от времени, в результате возмущения на поверхности Солнца, в космическое пространство выстреливается мощный пучок электронов. Когда они достигают верхних слоев земной атмосферы, то передают энергию атомам и молекулам воздуха, и те в результате начинают ярко светиться и сверкать. Образуется многоцветная сверкающая полоса, пластами, расстилающаяся по небу. Она называется столб северного сияния. В названии этой световой гаммы отражено то, что считалось наиболее важным для древнего человека — направление и сторона горизонта, которые были связаны с этим явлением. Заряженные электроны отклонялись под воздействием магнитного поля Земли и наиболее активно воздействовали на слои атмосферы в районах обоих полюсов. В северном полушарии это явление видели с северной стороны, поэтому его назвали «Аврора Борелис» — «северная». «Полярное сияние», что в латыни значит «северная заря», поскольку словом «барей» и в латыни, и в греческом обозначался «северный ветер». Это название было впервые использовано французским астрономом Пьером Гассенди в 1621 году. По-английски это явление обычно называют «северное сияние», (Northland Lights). Как сильно это отличается от более распространенного «восточная заря»? В южном полушарии эти световые россыпи расположены с южной стороны, откуда и название «Аврора Австралис» – «Южное полярное сияние», что по латыни означает «южная заря», от латинского «астер» – «юг». Так его назвал английский путешественник и исследователь капитан Джеймс Кук, который первым из европейцев увидел это явление в 1773 году. Адсорбция. Губка, полотенце или промокательная бумага впитывают жидкость, то есть отрывают ее от поверхности, преодолевая земное притяжение. Причину этого объясняет такое явление, как капиллярность, о которой мы расскажем ниже. До открытия капиллярности казалось, что губка и другие подобные предметы просто впитывают в себя воду. Впитывание или всасывание является одним из известных способов преодоления силы земного притяжения, действующей на жидкость. Это явление получило название абсорбция. «Аб» по латыни означает из, а «сорбере» — всасывать, впитывать. Сухая губка, помещенная в сковороду с водой, впитывает воду, как бы отрывает ее от сковородки. Химики обратили внимание — на похожее явление связанное с измельченным твердым веществом. Если, например, газовую смесь пропустить через слой размельченного древесного угля, некоторые газовые молекулы останутся на поверхности твердого вещества и застрянут между его частицами. Большие по размеру молекулы плотно встроятся между частицами размельченного угля, а вот более мелкие спокойно пройдут между этими частицами, не задерживаясь. Поэтому... Зараженный воздух, будучи пропущен через коробку противогаза, содержащую размельченный древесный уголь, окажется очищенным от отравляющих веществ. Молекулы отравляющего газа будут задержаны частицами древесного угля, а молекулы воздуха спокойно пройдут через фильтр. Отравляющий газ высасывается древесным углем из воздуха наподобие того, как вода всасывается губкой. Однако причина этого в каждом случае различна. В ситуации с древесным углем явление капиллярности не происходит.